Глава 23. Керенса, Херенса, верная своему слову, договорилась о том, что в старинной церкви на горе состоится поминальная служба. Церемонию назначили на утро субботы, а вечером все должны были собраться у Рубина, который затеял нечто грандиозное. Оставалось только надеяться, что погода не подведет. Репортеры в массе своей покинули Маунт Полберн, однако их визит не прошел даром. Люди, наблюдавшие по телевизору за новостями о трагедии в маленьком рыбачьем поселке, не могли не заметить живописные улочки, протянувшиеся от гавани до развалин старого замка. Их внимание привлекли булыжные мостовые и маленькая уютная пекарня, а еще купающиеся в солнечных лучах воды залива. Не прошло и дня, как на Маунт Полберн нахлынули толпы туристов. Среди них были не только любители сенсаций, но и обычные отдыхающие. Ференса тем временем вернулась в Плимут и поле ужасно не хватало подруги сама она просто с ног падала от усталости сколько бы она ни выпекала вся ее продукция раскупалась со скоростью света за всеми этими хлопотами поле случалось ненадолго забыть о трагедии потом она бросала взгляд в окно в надежде увидеть покачивающиеся мачты услышать смех и перебранку рыбаков разглядеть знакомую фигуру и всякий раз у бедняжки перехватывало дыхание от осознания того, что никогда уже ей не увидеть Тарни живым. В среду, закрывая ставни, Поля заметила осгорбленную хрупкую фигурку, которая брела к стенке причала. Все туристы загорали на пляже. Поселок изнывал от летнего зноя, так что вокруг не было ни единой души. Быстро приготовив чашку чая, Поля тоже спустилась к стене и уселась рядом с Селиной. «Привет», — сказала она. Я принесла тебе чай, но если ты хочешь побыть одна, то я уйду». Селина в замешательстве взглянула на нее. «Привет. Я что-то...» «Я Полли Уоттерфорд. Мы дружили с Тарни, в смысле... Я знаю всех рыбаков, я работаю тут неподалеку». «Ах, да, булочная...» Тарни говорил о ней без остановки. Грустно улыбнулась Селина. «Ему очень нравился твой хлеб». «Послушай, я не хочу быть назойливой». «Нет, нет, все нормально», — сказала Селена. «Я просто сбежала на время из дома матери. Все эти бесконечные «ну ты как, в порядке?» Да еще тихим таким заботливым голосом, чтобы я не сомневалась, что мне и правда сочувствуют. Нет уже никаких сил это терпеть». Поля, понимающе кивнула. «И мне не остается ничего другого, как только повторять «да, я в порядке». И все для того, чтобы не расстроить окружающих». Селена нервно покрутила обручальное кольцо. Глупо даже задавать такие вопросы, покачала головой Поля. Надо быть настоящим чудовищем, чтобы чувствовать себя в порядке после всего, что случилось. Верно, кивнула собеседница. Пару минут они молча смотрели на море. Но я и есть чудовище. Вдруг выпалила Селина, потому что я безумно зла на мужа. Я же говорила, я говорила, чтобы он бросил свое занятие, перестал ходить в море. Все знают, до чего это опасно. И кто захочет пахать практически за даром. Добавок Тарни почти не бывал дома. Торчал все время на этом проклятом острове. Мы с ним ругались и ругались без остановки. Все из-за его проклятой работы. И с чем все в итоге закончилось? В глазах ее блестели слезы. Да тем, что я оказалась права, и все обернулось хуже некуда. Ублюдок, чертов, ублюдок, как же я зла на него. Селена сердито смахнула слезы с лица. О, Господи, я снова расклеилась. Прости, понимаю, что несу полный бред. Ты тоже думаешь, что я чудовище. Мне понятно твои чувства. Поле было не по себе. Ей нравилась Селена. Но что за идиот этот тарни? Мне так не хватает его, схлипнула вдова. Не хватает наших ссор. И мне бы хотелось, чтобы все перестали говорить о тарне так, будто он был едва ли не святым. Понимаю, вновь закивала Поля. Ему случалось быть настоящим ослом, упрямым несговорчом. Но это был мой осел. Поля приобняла ее за плечи. «Как думаешь, разрешат мне написать это на могиле?» Селена умудрилась выдавить из себя смешок. «Почему бы и нет? Люди прислали столько денег для возведения памятника, что ты сможешь осуществить любое свое желание». Теперь уже обе они смеялись сквозь слезы. Наконец Поля, махнув рукой на приличие, отправилась к себе домой, и достала из холодильника бутылку вина. Они сидели на стене, распивая вино из одноразовых стаканчиков, и Селена рассказывала, до чего невыносимым бывал порой Тарни. А потом с пляжа стали возвращаться отдыхающие, кто-то узнал Селену, Та спешно засобиралась домой, сказав, что нет ничего хуже, чем слова супервдовы. Они с Полли обнялись на прощание. Такой оживленной торговли в булочной еще не было. Маунт Полберн стал известен на всю страну и каждому хотелось ухватить хотя бы кусочек славы. Генри и Саманта, поглощенные перестройкой своего нового дома, заявились как-то в магазин мне себя от воодушевления. «Все только и говорят, что про Маунт Полберн!» с энтузиазмом воскликнул Саманта. «Теперь цены на недвижимость должны взлететь до небес. Еще бы! Столько переживаний!» Слегка поморщившись, Поле бросила взгляд в окно. Огромный автомобиль, припаркованный напротив, снова перегородил всю улицу. «Еще немного, и нам потребуется инспектор дорожно-патрульной службы», — мрачно подумала Полли. «А ты бы не хотел открыть еще и мясную лавочку?» — с надеждой поинтересовался Генри. «Домашний хлеб и домашние колбаски. Что может быть лучше?» «Что? О, господи, нет!» Мимо окна прошел рыбак с целой пригоршней желтых уточек. «Похоже, этот парень не прочь подзаработать» задумчиво сказал Генри. Хм, может, он захочет стать мясником?» Поля отвернулась от окна. «Так что, ваши друзья тоже решили перебраться сюда?» вежливо поинтересовалась она. «Само собой. Бинки и Макс, Биф и джоулс Милл, Спинки и Фруфру, -фру, все они уже обзванивают своих агентов. Верно, котик?» обратился Генри к Саманте. «Вот и славно». Заметила Поле без особого энтузиазма, запихивая в бумажный пакет выпеченный на заказ хлеб, стоимость которого вполне могла покрыть ее месячные издержки на топливо. Вот и славно. Утро субботы выдалось по-летнему теплым. На небе белела лишь парочка облаков, в остальном же оно было безупречно голубым. Это напомнило Поле день, когда они старни плавали на лодке на маленький островок. В результате ей потребовалось гораздо больше времени, чтобы собраться, так как всякий раз, когда она вспоминала тот день, из глаз у нее начинали лица слезы, смывая попутно весь макияж. К счастью, Керенса решила приехать с утра пораньше, чтобы не пропустить отлив. Несмотря на излишний драматизм, смотрелась она шикарно. Короткое, даже слишком, черное платье, кружевной шарфик и броский макияж. «Господи!» — Оля в очередной раз вытерла поплывшую тушь. «Ты выглядишь как черная вдова». «Вот и замечательно», — сказала Керенса, включая кофемашину. «Или считаешь, что я перестаралась?» «Ты и виделась то с ним всего один раз», — заметила поля «Верно», — кивнула подруга. «Просто я подумала, что если кто-то начнет высматривать сторонние влечения Тарни, то ему в голову не придет, что это ты. Все решат, что пасси была я». «Спасибо», — схлипнула Поля и снова разразилась слезами. «Все в порядке». Киренса ласково похлопал ее по плечу. «Тебе все равно не удалось бы выглядеть так же эффектно и неотразимо, как я». Но ее грубоватая шуточка не обманула Полли. Она вновь заплакала и рыдала в объятиях подруги, пока у нее совсем не осталось слез. «Ну как, полегчало маленько?» — спросила Киренса. Полли кивнула. «Тогда иди в ванную». «Я уже там была сегодня трижды. Осталась только холодная вода». «Вот и прекрасно, холод бодрит». Поля приняла душ, после чего приятельница помогла ей выбрать наряд для службы. Простое черное платье с коротким рукавом. «Чудесно!» — сказала Керенса, убирая водостойкую тушь. «Сиди тихонечко в задних рядах и старайся не привлекать к себе внимания. Ты уже встречался с его близкими?» Поля покачала головой. «Только с Селеной. А значит, бояться нечего, тебя никто не узнает». Хакл и Рубан встретили их у церкви. Оба выглядели непривычно, серьезно, в черных костюмах и с темными галстуками. Рубан не упустил возможности похвастаться тем, что его ботинки были из акулей кожи, самой дорогой кожи в мире. Херенса в ответ обозвала его биологическим террористом. Церковь, служившая когда-то местом собрания всей деревни, находилась на вершине горы, и подняться туда можно было лишь по крутой лестнице. Построенной еще в средние века, она теряла свое значение по мере того, как морские воды превращали Маунт-Полберн в остров и к концу XIX века перестала использоваться для религиозных нужд. За прошедшие сто лет от нее сохранился лишь остров, вымощенные плитами полы и каменные стены. Крыши не было вовсе, только птичьи гнезда высоко в осыпавшихся камнях, зато от вида, который открывался с этого места, захватывало дух. Лодки, скользящие по морской глади и голубое полотнище неба над головой для тех, кто постарше из деревни принесли стулья. Однако в церковь набилось только народу, что люди в большинстве своем стояли вдоль стен или сидели прямо на полу. Мужчины в лучших своих костюмах неловко переменались ноги на ногу. В переднем ряду со склоненными головами сидели два немолодых человека и поле Не составило труда догадаться, что это были родители Тарни. После того, как его отец вышел на пенсию, мать настояла на том, чтобы они перебрались на материк где жизнь текла не в пример оживленнее, чем на острове. Ей не нравилось, что Тарни, ее единственный сын, пошел по стопам отца и тоже стал рыбаком. У женщины, как разглядела Поле, были такие же синие глаза, как у Тарни. Но взгляд ее оказался размытым от слез. Мужчина так и не поднял головы. Но всем своим обликом он настолько напоминал Тарни, что у Поли прихватило дыхание. Молодая женщина, которую окружили несколько детишек, была должна быть сестрой Тарни. Рядом с ними в простом черном платье, открывавшем ее худенькую шею, сидела Селина. Оля метнула в ее сторону виноватую улыбку, на что та ответила взглядом полным боли. Селину поддерживали мать и другие родственники. На одном из стульев, царственно выпрямившись, устроилась миссис Мэнс. В черном одеянии она походила на королеву Викторию. Оли махнула ей рукой и получила в ответ неодобрительный взгляд. В церковь пришли не только сторожила, но даже Саманта с Генри, на которых местные поглядывали с некоторым удивлением. Оли кивнула им в знак приветствия, после чего все замерли в напряженном ожидании. Наконец в церковь вошла женщина-викарий, прибывшая с материка. Теперь все взгляды были устремлены на нее. «Доброе утро», — сказала она. «И спасибо всем вам, что пришли сюда в этот знаменательный день. Я знаю, ситуация не совсем обычная. Но хотя мы и не в состоянии похоронить нашего брата Корнелия Уильяма Тарнфорта, мы можем хотя бы воздать ему должное». При этих словах мать Тарни сдавленно всхлипнула. «Не каждая смерть – трагедия», – продолжала женщина. Но это, без сомнения, была таковой. Дальше она заговорила о том, каким уважением пользовался Тарни в своей общине и как его будет не хватать всем присутствующим. Потом вперед начали по очереди выходить жители Маунт-Полберна. Они все говорили и говорили о том, как Тарни делился рыбой с теми, у кого хватало денег только на самое необходимое, как в свободное от время отрабатывал смены на спасательной шлюпке. Была какая-то нелепая история про корову, которую, давясь слезами, рассказал арче. Затем женщина-викари стала читать из Библии. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети».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 также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Потом по сигналу вперед выбрались местные рыбаки и начали петь «Отец предвечный, спаситель наш, чья длань смирила волн набег. Ты, кто могучий океан, вернул в твердыню берегов. Голоса их все больше и больше наполнялись силой, пока не зазвучали в полную мощь. Услышь мольбу нашу от тех, кто на море попал в беду. При виде того, как отец старни пытается побороть слезы, Поле расклеилась окончательно. Стараясь не привлекать к себе внимания, она зарылась головой в куртку хакла и плакала до тех пор, пока не выплакала все слезы. «Христос, по слову твоему, угасла ярость пенных волн, так безмятежно и легко ты шел над бездной морской. Услышь мольбу нашу о тех, кто на море попал в беду». Рубина, точнее распорядитель, которого он выписал прямо из Лондона и чьи услуги стоили немыслимо дорого, отправил на Маунт Полберн несколько автобусов, чтобы отвезти людей на поминке. Погода стояла прекрасная. Мужчины, рассаживаясь по автобусам, снимали пиджаки и ослабляли галстуки. На небе не было ни облачка. Солнечные лучи золотили, и без того загорелые плечи отдыхающих. С разбившегося танкера вывезли уцелевшие товары. Разлива топлива тоже удалось избежать благодаря оперативным действиям корабельного механика. поли с изумлением узнала, что эта громадина управляла всего-то десятком людей. Как сказал ей потом Арчи, Пока их носила по морю на спасательной шлюпке, они больше всего боялись, что их ненароком раздавит такое вот грузовое судно. Матрос задремлет у радара или просто решит, что им встретилась крупная рыба. В автобусе царила тишина. Никто не знал, чего им ожидать от заявленной вечеринки. Оля сидела рядом с Керенцей, а позади них устроился Патрик с женой. «Так ты берешь с собой птицу?» спросила ее Керенцей еще в квартире сразу после службы. Оля пожала плечами. Она была бы только рада захватить с собой Нила, тем более, что тот всегда нравился Тарне. Они договорились, что на время службы Поле оставит его дома, зато возьмет с собой на поминки. Керенса переоделась в летнее платье, но Поле осталось в черном. Ей казалось, что иначе она проявит неуважение к умершему. «Да ничего подобного!» — возразила Киренса. «Неуважением будет не пойти туда и не оторваться от души. Тарне наверняка бы понравилось это мероприятие. Если ему что и понравилось бы...» так это вернуться домой живым и невредимым. Ну да, и как следует повеселиться на великолепной вечеринке, которую устраивает один хвастливый идиот. Критически разглядывая себя в зеркало, Керенса подкрасила губы. Колли крепко обняла ее. Спасибо тебе за поддержку. Ты всегда меня понимала. Уверена? Хмыкнула Киренса. По правде говоря, я считала твой перец сюда полной глупостью. Я даже не сомневалась, что ты вернешься домой дней через десять в обнимку со своим серым диваном. Вообще-то... Керенса покопалась в своем телефоне, после чего продемонстрировала приятельнице фото весьма симпатичного домика. «Что это?» — поинтересовалась Поля, разглядывая его. «Дом», — сказала Керенса. «Дом в пригороде. Последние слова она буквально выплюнула. «И что?» «Да то, что я собиралась купить его, чтобы ты могла поселиться со мной, когда сбежишь с Маунт Полберна. Я скучала по тебе, балда ты такая. Поля снова обняла подругу. «Я люблю тебя». «Знаю», — сказал Керенса, обнимая ее в ответ. «И все же, несмотря ни на что, думаю, что здесь тебе лучше». Поля всхлипнула, пытаясь справиться со слезами. «Но это же правда, верно?» — спросила Керенса. «Такое чувство, что ты наконец-то живешь полной жизнью». Им вдруг показалось, будто они на мгновение вновь превратились в подростков, которые тайком пробирались в комнату Поля, сжимая в руках бутылки с имбирным пивом. «Ну ладно, нам пора», — вздохнула Керенса. «Не позволяй мне слишком уж напиваться. Не хочу, чтобы меня лапал этот американский придурок». «А ты не позволяй напиваться мне. А то я могу ляпнуть что-нибудь ужасное в присутствии Селены». «А как насчет того, чтобы пообниматься с другим американцем?» — поинтересовалась Керенса. «Я сейчас говорю о высоком блондине». «Вряд ли Хакл напьется до такой степени, что я заинтересую его», — покачала головой поля «Ну хорошо, а птиц ты берешь с собой или нет?» Улыбнулась собеседница. «Разумеется», — сказала Поля, поворачиваясь к Нилу. «Я уже повязала ему галстук-бабочку». Настала очередь Керенса многозначительно качнуть головой. Автобусы, а их было три, петляли по золотистым холмам, направляясь в сторону заката. Из одного или двух явственно доносилось пение. «Значит, мужчины после службы прогулялись еще и в пап. Патрик не остался равнодушным к истории Нила, хотя он, как и Керенса, намекнул Поле, что Тупик вполне мог бы обойтись и без галстука. «А по мне так выглядит очень мило», — возразила Поле. «Пусть поприветствует хозяина вечеринки, а потом может скакать в свое удовольствие без галстука». Тайный поворот к пляжу Рубана теперь не был таким уж тайным. Узкую дорогу озарял свет многочисленных фонарей. Два широкоплечих, не слишком дружелюбного вида парня заглянули в автобус и пообщались с водителем, после чего пропустили гостей дальше. По обычным дороге, ведущей к морю, стояли жаровни. Благодаря им ранний вечер казался ярче и как-то нарядней, что ли. Вдалеке звучали отголоски музыки. Поля бросила взгляд на Киренсу, на лице которой было написано: Ну и ничего особенного. Да ладно тебе, сказала Поля. «Похоже, нас ждет что-то захватывающее. Почему бы и правда не воздать должное Тарни? А с Робаном можешь совсем не общаться». «Тоже верно», — кивнула Керенса. «Но только подумай, он же потратил на это кучу денег». Наконец автобусы припарковались, и народ, нервно озираясь, начал выбираться наружу. «Сюда! Сюда!» — прокричала властного вида особо указывая на тропинку, ведущую через дюны и освещенную пламенем свечей. Женщины неловко ковыляли на высоких каблуках. Поля сбросила сандалии. Песок, не успевший остыть после жаркого дня, был теплым на ощупь. Поднявшись на последнюю дюну, с которой открывался вид на море, все замерли в восхищении. «Вот это да!» — ахнула Керенса. Весь пляж был увешан гирляндами фонариков. К маленькому кафе пристроили большой крытый бар. Многочисленные официанты уже ожидали гостей с подносами, уставленными шампанским. По пляжу вовсю сновали шикарно одетые люди, друзья и знакомые Рубина. Они о чем-то оживленно переговаривались, а некоторые уже начали танцевать. Прямо на пляже была установлена большая сцена для диджея, но пока что она служила подмостками для группы, которая наигрывала какое-то чувственное регги. В воздухе восхитительно пахло жарким, и вся атмосфера была пропитана предвкушением чего-то особенного. Черт возьми! прошептал один из приезжих, разглядывая это великолепие. Все мэм, чья жизнь крутилась вокруг моря и скромного паба, было как-то не по себе. «Вот это я называю оторваться!» С восторгом произнес другой, но по-прежнему даже не сдвинулся с места. Наконец вперед вышли официанты со своим шампанским. Рубан взял два бокала и вручил их Полли и Керенси. Две хорошенькие девушки, с которыми он до этого разговаривал, мгновенно надули губки. «Привет, ты добро пожаловать на мои великолепные поминки по Тарне. Я просто молодец, что сумела организовать все это». «И часто ты покупаешь себе благодарность?» — не утерпела Керенса. «Хватит грубить», — осадила ее Полли. Она обняла Рубана. «Ты правда большой молодец. Не сомневаюсь, что это будет лучшее в твоем роде вечеринка. Близкие Тарни не забудут твоей доброты». «Я знаю», — сказал рубин Как оказалось, запах жарковый исходил из ямы, где целиком поджаривали свиные туши, натертые специями. В другой стороне ярко пылал большой костер, искры от которого взлетали в самое небо. Его тепла хватит, чтобы согреться с наступлением ночи. В крытом баре были развешены фотографии Тарни. Поле остановилась у снимка, где тот чинил сеть. Фото было сделано по тем же углом, под каким она обычно наблюдала за Тарни из квартиры. Вот и теперь казалось, что она просто смотрит в окно. Весь пляж был залит цветом И все же самым потрясающим зрелищем оставалось небо, раскрашенное, как по заказу, в розовые и фиолетовые тона. Официанты сновали в толпе с суши и другими закусками. Но как только диджей поднялся на сцену и включил «Мне повезет», Поле и Киренсу неудержимо потянуло танцевать. Танец был убежищем, попыткой совладать с накопившимися эмоциями. Они танцевали и танцевали, наблюдая за тем, Как последние серферы выходят из воды. Как Мюрил, поддавшись духу вечеринки, пьет слишком быстро и слишком много. Как Арчи, и его жена, робко стоят в сторонке, не зная, чем занять себя в этой толпе. Как детишки Джона с криком носятся вокруг, размахивая водяными пистолетами. Они разговаривали, смеялись и без конца знакомились с новыми людьми. Они танцевали с парнями или друг с другом, или сами по себе. Поля чувствовала, как щеки ее горят от смеха, несмотря на печаль последних дней. Казалось, будто все они, и те, кто обманул смерть, и те, кто обманул горе в своей маленькое общине, намерены бесконечно славить жизнь и радость, и красоту окружающего мира. И Поля от этого кружилась все легче и бодрее. Хакал наблюдал за ней, неспешно потягивая свое пиво. На вечеринке было полным-полно хорошеньких девиц, которые с радостью составили бы ему компанию. Для него, высокого блондина с голубыми глазами, никогда не было проблемой найти себе девушку. Другое дело, что Хакал хотел бы встретить ту, которая не разобьет ему сердце. Он вспомнил, как Поля в тревоге расхаживала по причалу, когда Тарни не вернулся домой и снова потянулся к своему пиву. Поля не знала, сколько прошло времени, но звезды на небе поменяли свое положение. Однако вечеринка не утихала, напротив, она становилась все более лихорадочной и оживленной, В баре подавали еду и напитки, танцы тоже продолжались. Ко всеобщему веселью присоединилась даже невероятно популярная группа, поступавшая на соседнем курорте и заглянувшая к Рубену по пути в Лондон. Но тут диджей выключил музыку, и Рубен поднялся на сцену к микрофону. «Ну что, лучшая вечеринка, какую только можно придумать?» было первой его фразой. «Знаешь, он как Кань Юэст, только напрочь лишенной скромности», — пыркнула Керенса. Кожа у нее блестела от пота, и макияж слегка поплыл. Но так она выглядела даже более милой, молодой и беспечной. Но мы собрались здесь, чтобы почтить память нашего брата Тарня, а заодно и воздать должное мужеству всех тех, кто вернулся домой. «Спасибо, Рубен!» — прокричала одна из девиц. Он самодовольно усмехнулся. «Ты просто молодец!» «Вот же подлиза!» — снова фыркнула Керенса. «Но Рубен и правда здорово постарался», — сказала Поля. Было бы еще лучше, если бы он перестал хвастаться этим на каждом шагу. Ну, вообще-то... На сцену поднялся один из рыбаков. «О, Боже!» — выдохнула Киренса, Лишь тут Полли заметила, что ее подружка пьянее, чем она думала. Сейчас он начнет пить «Мой путь» или что-то в этом роде. Мужчина подошел к микрофону, нервно поглядывая на собравшихся. Толпа разразилась приветственными криками. Остальные рыбаки тоже присоединились к своему товарищу джейдан сидел в инвалидном кресле, бледный и схудавший. И все же было видно, что ему здесь ужасно нравится. «Эм...» — начал первый рыбак. «Я просто хочу поблагодарить, во-первых, конечно, Рубана, а также всех тех, кто выходил в море на наши поиски». Снова раздались одобрительные возгласы. «И врачей скорой помощи, которые дежурили на причале днем и ночью». Толпа подвыпивших медиков радостно помахала руками. «Всех тех, кто...» Голос его слегка дрогнул. «Всех тех, кто до последнего надеялся на наше возвращение». Снова крики и аплодисменты. Но тут вперед выкатили Джейдена, и на пляже воцарилась тишина. Слышно было только, как волна плещет о берег. «А теперь я хочу попрощаться старни сказал Джейден, теребя листок бумаги. «Это из Роберта Бёрнса». Есть такой поэт. Джейден скинул руку в сторону моря и начал декламировать. «Скончался, честный человек. Он правде присягал навек. Друзьям надежда всех надежд, наставник молодых невежд. Был, как немногий учен, достойный жизнью увлечен. Коль есть тот свет, пускайся и муж. Живет в кругу чистейших душ». А нет, так что же, наш кумир, как мог, улучшил этот мир. Еще один рыбак коснулся струны на своей гитаре, после чего все они вышли вперед. Коля слышал эту песню впервые, но остальным, похоже, она была хорошо знакома, потому что все тут же принялись подпевать. Мечтаю стать я моряком и браздить моря, вдали от горестной земли рыбачить до зари, пусть солнце золотом горит на мощных якорях. «Ни крыш, ни стен! Какой простор! Ты только посмотри!» «Судьбы штурвал в твоих руках! Йохоу!» Кирен сожжала руку подруги, пока рыбаки продолжали петь следующие два куплета, и их сильные голоса летели над толпой. Едва они закончили, как на горизонте вспыхнул крошечный лучик света. «Ты только взгляни!» Коля не ожидала, что прошло уже столько времени. «Это рассвет!» Стоило озвучать музыки, и рыбаки, послушные зову распорядителя, цепочкой двинулись к воде. Там уже были приготовлены 16 китайских фонариков, по числу рыбаков, вернувшихся с моря, и еще один побольше. Двое мужчин помогли Джейдену встать на ноги. Как только оранжевые мычки зажгли, рыбаки подняли их и отправили парить все выше и выше, навстречу разгорающемуся рассвету. «Спасибо тебе, море!» Рубен впервые говорил просто и без затей за то, что позволило людям вернуться домой живыми. И присматривай за нашим братом, который навеки остался в твоих глубинах». С минуту все наблюдали за тем, как парящие мычки света возносятся над волнами. Но уже в следующее мгновение почтительная тишина сменилась радостными возгласами и аплодисментами. «Ну а теперь гуляем!» — выкрикнул Рубен. «Это приказ!» Диджей тут же врубил на полную громкость хит этого лета, где говорилось о том, как приятно наблюдать за восходом солнца, и все снова начали танцевать, обниматься и говорить о том, как здорово все вышло. Молодые рыбаки неожиданно оказались в центре всеобщего внимания. Поля прошла мимо Джейдена, с которым ей так и не удалось толком поговорить. Она знала, что на вечеринке за ним присматривает медсестра. По-хорошему парню вообще не стоило покидать больницу но Рубану просил врачей, чтобы те отпустили его ради такого случая. Джейден сидел рядом с очаровательной темноволосой девушкой, которая смотрела на него огромными карими глазами и сочувственно кивала, пока тот описывал свои немыслимые страдания и такое же немыслимое мужество, проявленное им перед лицом смерти. Оли поймала его взгляд, и Джейден украткой подмигнул ей. В кафе всем желающим подавали кофе, шипучку И восхитительно пахнущее мясо. Наложив на тарелку еды, поле устроилась на камне рядом с хаклом. Тот наблюдал за рыбаками, которые так и сияли от счастья. Присаживайся. Кивнул он, поле. Было видно, что он искренне рад такому соседству. Ну, как тебе вечеринка? Потрясающе. Поле вдруг почувствовала, до чего же она проголодалась. Если вдуматься, в последние дни ей так и не удалось толком поесть. Все тут веселятся от души, у всех хорошее настроение. Хакл лишь улыбнулся в ответ в своей неспешной манере. «И у тебя тоже?» — уточнил девушка. «Само собой», — ответил он. «У меня всегда хорошее настроение». Сказано это было без малейшей нотки веселья. Поля взглянул на него повнимательней. Первые лучи солнца коснулись земли, позолотив волосы Хакла. Поля вспомнилось все, что она знала об этом человеке в том числе и то, что это он убедил Рубана «снова идти в море». Хотя сам Рубан об этом, конечно же, не упоминал. «В самом деле?» — спросила она. «Скажем так, если и есть на земле более прекрасное подходящее для грусти место, то я о нем не знаю». Поля опустила на землю стакан и повернулась к Хаклу. Трудно было понять, что скрывается за этим непроницаемым взглядом. «А почему бы и не рискнуть?» — неожиданно подумала она. «Терять мне все равно нечего. Однажды я уже рискнула всем, перебравшись сюда, круто изменив свою жизнь, занявшись выпечкой. И в итоге все сложилось куда лучше, чем если бы я продолжала жить в племуте в своей маленькой квартирке, так предсказуемо и так скучно. Каждый прыжок в неизвестность оправдывал себя. Ну, почти каждый. Поправилась она, вспомнив про Тарни». «Я...» Начала поле и вдруг осознала, что руки у нее трясутся. Что ж за плечами бессонная ночь? Много выпивки и мало еды. На прибрежном песке снова было шумно. Парни и девушки со скорой, сбросив себе одежду с криками, устремились в воду. Не прошло и нескольких секунд, как их примеру последовал весь пляж. Люди плавали и плескались, оглашая окрестности громкими воплями. «Я бы хотела...» «Да ты, похоже, разговариваешь еще медленнее, чем я», — пошутил хакол но Поля заметила, или это ей только показалось, как дрогнули у него губы. «Я бы хотела... я бы очень хотела сделать тебя счастливым». Слова эти вырвались, опережая друг друга, а потом и вовсе перешли в невнятный шепот, но Хакол понял, что она имела в виду. Он глубоко вздохнул, и Поля замерла. «То, что началось, как прихоть, стало вдруг для нее очень важным?» «Поле», — произнес Хаков То, как он выговорил ее имя, легко и без нажима, заставило ее сердце сжаться. Вот сейчас он извинится и скажет, что серьезные отношения — это не для него, что разрыв с Кэнди станет ему серьезную рану, и он не готов расстаться со спасительным одиночеством. Большая рука его коснулась ее подбородка и приподняла голову так, что Поле смотрела теперь прямо на него. Звуки музыки и голоса шумной толпы растаяли где-то вдали. Все внимание девушки было поглощено этим прекрасным, мужественным лицом, этими пронзительными голубыми глазами. Хакл смотрел на поле так, как никто и никогда не смотрел на нее раньше. Жадностью и любопытством. А еще, как будто нашел наконец то, что давно уже искал. Всего лишь на мгновение... Одно восхитительное мгновение, весь мир замер, и Поля вдруг поняла, что Хакл собирается поцеловать ее. И с той же ясностью она осознала, что в этом поцелуе будет все, о чем она только мечтала. И что потом, что бы там ни случилось, ей вряд ли захочется поцеловать кого-то еще. Сила этого поцелуя застала ее врасплох. Она-то ждала, что Хакл поведет себя с присущей ему сдержанностью. Но американец целовал ее до того страстно и ненасытно, будто сам он был утопающим о поле, его единственной надеждой на спасение.